Чингис Абдулаев. Мое прекрасное Алиби. Жизнь сама по себе ни благо, ни зло. Она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее. Монтень. Глава первая. Эпизод первый. Мне всегда не нравится иметь дело с опытными образцами. А здесь мне придется пользоваться этой идиотской винтовкой Симонова у которой в решающий момент может просто заклинить затвор из-за перекоса при стрельбе. Правда, жаловаться уже поздно. К тому же я успел пристрелять эту чертову винтовку. Теперь нужно сидеть на холодном чердаке и ждать, когда появится этот толстомордый банкир. И обычно я очень внимательно смотрю в лица своих клиентов. Ничего достойного, как правило, у них нет. Хотя, может, это я так просто успокаиваю себя. В конце концов, все мои клиенты – это почти стопроцентные кандидаты в покойники, и спасти их не может даже чудо. Но когда я смотрю им в глаза, я понимаю, что они вполне заслужили такой участи. Никто просто так не убивает, никого просто так не убивают. Нужно быть очень большим мерзавцем или знать очень много, чтобы тебя решили убрать. С мерзавцами, конечно, понятно, а вот при большом знании нужно еще иметь и неболтливый язык. Как правило, тайна переполняет человека, и он спешит поделиться ею с первым попавшимся, и тут же прокалывается, получая пулю у лоб. На этом чердаке холодно, и очень может быть, что домой я приеду с новым приступом ардикулита. Правая рука уже онемела, хотя я, конечно, в перчатках. Левая левой легче, она ничего не чувствует. Перчатки у меня хорошие, плотные, утепленные, я могу выдержать и больший холод. А вот куртка жидковата, нужно срочно менять. Правда, взята она всего на один сезон. Завтра я уже сожгу эту курточку, и от нее останутся одни воспоминания. Нет, я не жадный. При моих деньгах я мог бы одеваться и получше. Но на работу нельзя. Просто нельзя. Нужна именно такая китайская куртка, когда видно, что ее обладатель живет на скромную пенсию или умирает от голода на какое-нибудь пособие. Дверь открылась. Внимание! Я смотрю вниз. Конечно, у этой винтовки нет даже оптического прицела, хотя он мне и не особенно нужен, расстояние метров 50. Я все прекрасно вижу и, конечно, уложу этого типа первым же патроном. На всякий случай у меня с собой 4. Этого вполне достаточно. Есть негласное правило. Если не смог поразить цель первыми двумя выстрелами, потом уже ничего не сможешь сделать. Не вести же мне бой на этом чердаке с охраной банка и милицией, которая появится здесь через 5 минут, Райотдел почти рядом. Поэтому четырех патронов вполне достаточно, даже с запасом. Водитель сел в машину. Кажется, сейчас появится мой клиент. Обычно он выходит один. Это я уже точно знаю. Дураки обычно считают, что моя работа состоит из нескольких выстрелов. Приехал, нашел клиента, выстрелил, уехал. Ничего подобного. Это для дилетантов, которые чаще всего и попадаются. Моя профессия требует знание психологии, умение хорошо ориентироваться на местности, терпения, выдержки. Здесь нужно быть немного актером, немного циником, немного каскадером, немного сумасшедшим. Легче всего подойти к человеку и нажать спусковой крючок. А потом через пару дней родная милиция простучится к тебе, и твоя вышка тебе уже светит ярким светом. Или пожизненные если кретины, собравшиеся в этом совете по помилованиям решат, что ты достойный еще отравлять атмосферу своим грязным дыханием. Так они засудили Павла. Сначала судья дала ему вышку, и это было справедливо. Все-таки трое из доказанных мертвяков висели на его шее. Один из них был Пахан, тот самый вор в законе, про которого писали газеты. Павел получил свою вышку и сразу был переведен в особую камеру с надежной охраной где он спокойно сидел, ожидая, когда любимый сержант пустит ему пулю в затылок. Но ведь не получилось. Эти писатели, гуманисты, демократы, собравшиеся в Совете, решили, что Павла еще можно исправить или перевоспитать, и ему дали пожизненное. Хотя для чего перевоспитывать, если человек все равно будет сидеть в тюрьме? По-моему, честнее его просто пристрелить. С этого дня у Павла начался ад. Конечно, его опустили, то есть насиловали всей камерой. Это Павла, такого парня. Но убийство Пахана в зоне не прощается. Говорят, у него шла изо когда его трахали. Вот что наделали эти гуманисты. А потом он повесился. Жить в зоне петухом нельзя, это самое страшное, что может быть, даже страшнее смертной казни. Кажется, наконец идет и мой клиент. Все-таки объективно отвратительная морда. Конечно, жулик, так обманывать людей. Читал я статьи про него, немного расспрашивал. Не люблю стрелять у незнакомых людей. Здесь нужно готовиться основательно. А Павел всегда на подготовку не обращал никакого внимания. Отчаянный, был смелый. Ему казалось только выстрелить и все. Дальше посмотрим, любил он говорить. Часто даже отхода для себя не продумывал. Вот и погорел дурачок. Как мне все-таки не нравится эта винтовка. Идет к машине, как я и думал один. Теперь спокойно берем его на прицел. Я всегда стреляю в лоб. Это очень надежно, хотя и труднее попасть. Но гарантия абсолютная. У кого-то может быть пуленепребываемый жилет, и тогда горит ясным пламенем вся моя подготовка. Но все, он у меня на мушке. Спокойно его ведем. Сейчас. Конечно, я попадаю первым же выстрелом. Дернулся, упал. Для верности еще один выстрел уже в падающее тело. Теперь быстро уходить. Там внизу крики. Убегает охрана, водитель еще, кажется, не сообразил, в чем дело, так и сидит в машине. Бросаю винтовку, чтобы я еще раз пользовался этой гадостью, осмотрелся. Я не курю, поэтому окурков и спичек быть не может. Кажется, все в порядке, быстрее вниз. Конечно, дилетант будет убегать изо всех сил. А я не дилетант, я профессионал, поэтому я не убегаю. Я бегу к убитому, и сейчас убедиться в надежности моей работы». Посмотрите, какая собралась толпа. На чердак уже бегут дежурные милиционеры и охранники. Пусть бегут. Все равно у них ничего не получится. Там только эта идиотская винтовка. Пытаюсь пройти ближе, меня сильно толкают. — Куда прешь? — кто-то орет сзади. — Скорая помощь нужна! — кричат из толпы. Это мне совсем не нравится. Причем тут скорая помощь? Его душа должна быть уже на небесах. Я все-таки с трудом протискиваюсь внутрь. Как и есть. Конечно, он мертв. Все-таки винтовку была отвратительной, второй выстрел попал в плечо. Пальто еще совсем новое, модное, могло детям остаться. У убитого двое сыновей, один в Англии утится ростом как раз с папашу. Наконец приехала и скорая, пусть пощупает, это уже бесполезно. Сверху слышу крики «Сбежал! Ушел!» Пусть кричат, все равно меня никто не заподозрит. «Как он мог уйти?» — кричат снизу. Осмотри соседний дом». Вот, дураки, соседний дом, каким нужно быть идиотом, чтобы спрятаться в этом тупике? Нет, я здесь, рядом с убитым, и никто никогда меня не заподозрит, кого угодно, но только не меня. Я еще раз смотрю вверх, расстояние было приличное, неплохо получилось. Вот, наконец, появилась родная милиция, теперь будут отцеплять здания, проверять у всех документы, разойдитесь, кричит кто-то громким голосом. Я медленно иду к ограде. Там уже записывают показания свидетелей. Стоявшую окна охранник рассказывает о моем выстреле так живописно, что мне хочется остановиться и послушать. Но не стоит перегибать. Теперь я могу идти Около машины стоит сержант. Скоро он будет проверять документы у всех подряд. Но меня пропустят в любом случае, даже не спасив документов. У меня есть такое прекрасное абсолютное алиби, моя левая рука. Оторванная еще шесть лет назад в Жалалабаде. Оно свидетельство моей благонадежности и честности. Я инвалид войны, и никто в целом мире никогда меня не заподозрит. Трудно поверить, что хладнокровный убийца-снайпер — это идущий теперь по двору, заячьей шапки и дешевой китайской куртки, инвалид без руки. Что угодно, но только не это. А мне, чтобы нормально выстрелить, вполне хватает и одной правой. Она меня и кормит все последние годы.